тыквенные светильники и мерцающие огоньки. Петранелла улучила благоприятный момент и незаметно скрылась в саду. За розовыми кустами голосов посетителей почти не было слышно. Она быстрым шагом подошла к дереву тыквера, потрясла яблочные семечки и мгновенно уменьшилась до размера яблоневой ведьмы. Низкое гудение возвестило о том, что Люциус на подлёте. Петранелла торопливо пригнула голову. Несмотря на это, жук задел ее брюшком. «Бог мой, Люциус, ты смерти моей хочешь?» «Простите, извините. Увидел, как ты идешь по саду, и поспешил следом». Петранелла поправила съехавшую шляпу и постучала в дверь. Через некоторое время дверь открылась. «А, вот и ты, наконец!» Тыквер запнулся. Ты выглядишь немного странно. Странно? Я выгляжу не странно, а интересно. Но что в этом может понимать яблочный человечек? Усмехнулась Петранелла и вошла в дом. В гостиной уже давно собрались остальные представители яблочного народца, поджидавшие Петранеллу. Они сразу засуетились, подвинулись и освободили ей местечко на диване. А теперь расскажи нам, что ты думаешь о кафе на мельнице, — попросил ее цикорень. Потерпим ли мы кафе рядом с собой? Или стоит запустить тяжелую артиллерию и разогнать всех посетителей? Можно устроить небольшой потоп, подняв уровень воды в пруду за мельницей, — хихикнул споржензон. Тогда посетители смогут поплавать на перегонки с пирогами в зубах. Петранелла примирительно положила руку на его худенькое плечо и покачала головой. Могу тебя успокоить, мой дорогой споржензон. Кафе по соседству никак нам не помешает. Общая суматоха и беготня на мельнице пойдут нам на пользу. Гораздо веселее, когда есть на что поглядеть, кроме яблонь, одуванчиков и заброшенной мельницы. Кроме того, брецели – приятные люди. Лучших соседей нам и представить нельзя. Яблочные человечки облегченно вздохнули и согласно закивали. Ты определенно права, тут есть на что поглядеть. Сегодня днем мы видели больше людей, чем за всю последнюю неделю. Может, мы устроим семье Брецель и их гостям небольшое представление в заключении вечера? Что скажете? – спросила Петранелла. Как бы наше приветствие для нового кафе? Она хитро подмигнула. Тыквер и его команда кивнули и широко улыбнулись. Они любили придумки Петранеллы. «Тогда идите в сад, встретимся под старой Ивой». Петранелла и Люциус улетели, а остальные поспешили за ними. Три минуты спустя они сидели на толстой ветви высоко на Иве, надежно спрятавшись от посторонних глаз. Сверху открывался великолепный вид на кафе. Хотя уже стемнело, за столиками было еще немало гостей. Между тем, Многие уже заказывали колу и пиво вместо кофе с пирогами, но домой никому не хотелось. «Волшебная мельница!» Еще раз вслух прочла Петранелла. «Пусть это заведение полностью оправдает свое название. Вы готовы?» Люциус и яблочные человечки кивнули. Петранелла поднялась на ноги, выхватила волшебную палочку и стала описывать ею круги, пока с ее кончика не посыпались звезды. «Тыквы, скорее вылезайте из грядок и становитесь друг с другом рядом! Призраки, духи, жуткие лица, все прилетайте повеселиться! Появитесь пред всеми из сада глубин, ведь очень скоро грядет Хэллоуин!» Тут же на грядках встали стройными рядами освещенные изнутри тыквы и поплыли над темным садом. Луис увидел их первыми. Он взволнованно помахал сестре. «Не могу поверить!» – прошептал он. «Смотри, что выплывает из сада!» Лина обернулась и вскрикнула, насколько сильно напугали ее освещенные рожицы. Теперь и остальные посетители заметили представление. Некоторые из них вскочили и хотели убежать. Другие глазели на тыквы, раскрыв рот. Луис помчался в дом за родителями. «Снаружи кое-что происходит. Вы непременно должны это увидеть!» — крикнул он и тут же бросился обратно. Господин и госпожа Брецель немало удивились. Тем временем тыквы доплыли до кафе, и поднялись высоко в воздух у и хо -у! раздавались в вышине приглушенные звуки как будто ветер гладил их пустые головы ах выдохнули гости и зааплодировали теперь столы и скамейки были освещены не крошечными свечами таблетками а солидными тыквами из которых исходило таинственное сияние «Гром и молния, как вы это сделали? Раскройте же мне тайну!» Взмолился репортер и достал свой блокнот. Господин Брецель попытался принять такой вид, как будто летающие по его саду освещенные тыквы самая обычная вещь в мире. Теперь они начали еще и вращаться. Господин Брецель откашлялся. «Ну да, м -м скоро Хэллоуин, и я подумал, э что это было бы... «Приятным сюрпризом!» Господин Брецель начал запинаться. «Так и есть!» – воскликнула одна молодая женщина. «Мы придем в это кафе еще раз! Правда, дети?» Дети кивнули и восторженно уставились на мерцающие тыквы, парившие в воздухе. Госпожа Брецель подошла к мужу и взяла его под руку. «По-моему, вместе со старой мельницей «Мы получили и какого-то доброго духа», — сказала она. «Тогда я точно угадал с названием», — засмеялся господин Брецель. «Может ли наша таинственная соседка иметь к этому отношение?» Госпожа Брецель улыбнулась. «Надеюсь, скоро мы это узнаем». Лина и Луиз гадали, где спряталась Петранелла. Довольно скоро им удалось обнаружить яблоневую ведьму и ее друзей на старой Иве, Лина быстро огляделась по сторонам, затем помахала Петранелле рукой. «Большое спасибо за тыквы! Они такие красивые, жуткие и романтичные!» «Тыквы просто супер!» – подтвердил Луис. «Кстати, на Хэллоуин я хочу пойти в костюме скелета!» «Подумал, вдруг ты могла бы...» Петранелла усмехнулась. «Я определенно смогу что-нибудь сделать!» Затем она вскарабкалась на спину Люциуса, кивнула детям на прощание, и жук, скрепко прижавшийся к нему ведьмой, скрылся в темноте сада.